Глава 13. Снег падал такими густыми хлопьями, что совсем засыпал станичный ров и чистокол. На дворе стояла темная и вьюжная ночь, а дом хребтиевского коменданта был ярко освещен. Оркестр состоял из двух скрипок, контрабаса, двух чеканов и одной волторны. Скрипачи лихо водили по струнам. Раскачиваясь во все стороны, у чеканистов и волторнистов надувались щеки и наливались кровью глаза. Старшие офицеры и все старшее общество сидели на скамьях у стен, друг возле друга, как сидят белые голуби на краю крыши, и, попивая мед и вино, смотрели на танцующих. В первой паре шел с басей пан Мушальский. Несмотря на свои пожилые годы, такой же страстный танцор, как и стрелок. Одетая в белое парчевое платье, обшитое горностаем, она была похожа на розу в снегу. Дивились ее красоте и старым латы, и восклицания восторга невольно вырывались из груди рыцарей, хотя Нововейская и Зоси были несколько моложе ее и тоже необыкновенно красивы, но она все же была красивее их. В глазах ее светились радость и веселье. Проходя мимо маленького рыцаря, Она улыбкой благодарила его за удовольствие, и из-под ее полуоткрытых розовых губ виднелись белые зубки, и вся она в белой парче сверкала, как белое пламя, и ослепляла своей красотой. Красотой ребенка, женщины и цветка. Развивались за ней откидные рукава, точно крылья большой бабочки, а когда она, приподняв слегка платье, приседала, делая поклон своему кавалеру, Она казалась видением, уходящим в землю, призраком ясной летней ночи. Снаружи дома солдаты, прильнув к освещенным стеклам своими усатыми лицами, глядели в комнату. Им очень льстило, что их обожаемая панни всех затмила своей красотой. Все они были ярые сторонники Баси, а потому не скупились на колки и замечания насчет Боской и Нововейской, и громким криком приветствовали каждое ее приближение к окну. Володаевский был полон счастливой гордости. При всяком движении баси он кивал в такт головой. Пан заглобы, стоявший возле него с кубком, притопывал, проливая вино на пол. Минутами они переглядывались в немом восторге. А она мелькала и мелькала по комнате, все веселее, все прекраснее. Вот так пустыня! то битва, то охота, то веселье и танцы, и музыканты и столько воинов, а муж самый великий между ними и любящий и любимый. И чувствовала Бася, что все ее любят, все восхищаются ею, все обожают, что маленький рыцарь счастлив этим. Сама она чувствовала себя такой счастливой, как птичка, которая с наступлением весны порхает в майском воздухе с громким и радостным щебетанием. Во второй паре Танцевала, одетая в малиновый кунтуш, нововейская с Азеей. Молодой татарин не говорил с нею ни слова. Он был совершенно упоен белым видением, мелькавшим в первой паре. Но Эва думала, что у него захватывает дыхание от волнения и старалась ободрить его сначала легкими, а потом более сильными пожатиями руки. Азея отвечал на эти пожатия порою так сильно, что она едва удерживалась от крика. Но делал он это машинально, потому что думал только о Басе, видел только ее и в душе повторял страшное обещание, что если бы ему пришлось сжечь половину речи Посполитой, то он сожжет, только бы она была его. По временам, когда к нему возвращалось сознание, у него вспыхивало желание схватить Эвку за горло, душить ее и издеваться над ней за ее пожатие и за то, что она становилась между ним и Басей. Тогда он пронизывал ее своим жестким соколиным взглядом, и ее сердце начинало биться сильнее. Она думала, что он от любви смотрит на нее такими хищными глазами. В третьей паре танцевал молодой пан Нововейский с Зосей Боской. Она, похожая на незабудку, семенила возле него с опущенными глазами, а он походил на дикую лошадь и скакал, как дикая лошадь. Из-под его каблуков летели щепки – Волосы его поднялись вихрем, лицо раскраснелось, ноздри раздувались, и он кружил Зосю, как вихрь кружит лист, и поднимал ее на воздух. Он так разошелся, что не знал уже меры, и так как он, живя на окраине диких полей, по целым месяцам не видал женщин, то Зося с первого взгляда так ему понравилось, что он в одну минуту влюбился в нее без ума. Время от времени он глядел на ее опущенные глаза, на ее Рарумянившеся личиккой и даже фыркал от удовольствия и все сильнее стучал каблуками, всё сильнее прижимал ее на поворотах к своей широкой груди и хохотал от радости и всё сильнее любил. А Ззося даже испугалась, Но этот испуг не был ей неприятен. Ей тоже понравился этот вихрь, который подхватил и носил ее. Настоящий дракон. Она видала разных кавалеров в Яворове, но такого огненного она никогда еще не встречала, ни один из них так не танцевал, ни один из них так не прижимал к груди. Настоящий дракон! Что делать с таким? Разве можно такому сопротивляться? В следующей паре танцевала с одним красивым кавалером панна Каминская, а далее пани Керемович и пани Нерсисович. Хотя они и были мещанки, но их тоже пригласили. Обе они были прекрасно воспитаны и обе были богаты. Степенный Наверак и два Анардрата все с возраставшим изумлением смотрели на польские танцы. Старшие, попивая мед, беседовали все шумнее, но оркестр заглушал все голоса. В комнате веселье с каждой минутой росло. Вдруг Баська, оставив своего кавалера, Вся, запыхавшись, подбежала к мужу и, сложив руки, сказала «Михолог, солдатам так холодно на дворе, прикажи дать бочку». Маленький рыцарь был так весел, что начал целовать ее руки и воскликнул «Чтобы тебе угодить, я и крови своей не пожалею». Потом он сам бросился во двор, чтобы сказать солдатам, кто выхлопотал для них бочку вина. Он хотел, чтобы они были благодарны Басе и тем сильнее ее любили. Когда же в ответ все солдаты подняли такой крик, что снег стал сыпаться с крыши, маленький рыцарь закричал им «Да гряньте из мушкетов в честь пани!». Вернувшись в комнату, он застал Басю, танцующий с Азеей. Когда Липок обнял рукой ее нежную фигуру, когда он почувствовал ее горячее дыхание, глаза у него почти совсем закатились, и весь мир закружился перед ним. Он готов был отказаться от рая. От вечной жизни, от всех наслаждений, всех гурий, и хотел только ее. Вдруг Бася, увидев мельком малиновый кунтушного виска и сгорая от любопытства, объяснился ли Азая в любви девушки, спросила. «Вы еще не делали предложение?» «Нет». «Почему?» «Еще не время», — ответил Татарин со странным выражением лица. «Вы очень любите?» «Больше жизни!» «Больше жизни!» ответил татарин тихим, хриплым голосом, похожим на карканье ворона. И они продолжили танцевать вслед за Нововейским, который шел теперь в первой паре. Другие успели уже переменить дам, а он все еще не выпускал Зоси. По временам только он сажал ее на скамейку отдохнуть и перевести дыхание, а потом плясал опять. Наконец он остановился перед оркестром, одной рукой обнял Зосю, другой подбоченился и крикнул музыкантам краковяк музыканты! Ну уже Музыканты не смели ослушаться и заиграли кроковяк. Тогда Нововейский, притопывая, запел громким голосом «Тонут реки в море, ветер волны гонит, так в любви да в горе сердце парня тонет». «Уха!» И это «Уха!» Крикнул так по-казацки, что Зося чуть не присела от страха. Испугался также стоявший поблизости степенный Навирак. Испугались два ученых Анардрата, а пан Нововейский все продолжал танцевать. Он сделал два круга по комнате и, остановясь перед музыкантами, снова запел. «Очень хорошие стихи», — заметил пан Заглоба. «Я знаток по этой части, ибо сочинял их немало». тани кавалер, тони. А когда совсем потонешь, я тебе спою такую песенку. «Парень, знай огниво, панна труд, к примеру. Высекайте живо, будет искр не в меру». «Виват! Виват!» — пан заглоба крикнули офицеры так громко, что испугался степенный наверак, Испугались и два ученых Анардрата и с удивлением стали переглядываться. Но пан Нововейский опять сделал два круга и, наконец, посадил на лавку задыхавшуюся и испуганную смелостью кавалера Зосю. Очень он ей нравился. Такой молодец, такой искренний, настоящий огонь, но именно потому, что она до сих пор не встречала таких кавалеров, ею овладело такое смущение, что она еще ниже опустила глазки и совсем притихла. — Что вы молчите, Вацпанна? — Почему вы так грустны? — спросил пан Нововейский. Папаша в неволе ответила Зося тоненьким голоском. — Это ничего, — сказал молодой человек. — Потанцевать все же не мешает. Посмотрите, Вацпанна, в этой комнате столько кавалеров, и, пожалуй, ни один не умрет своей смертью, но… погибнет или отстрел басурманских или в неволе. Сегодня один, завтра другой. Каждый из них лишился кого-нибудь из своих, а все же они веселятся, чтобы Господь Бог не подумал, будто они на судьбу ропчут. Вот оно что, потанцевать не мешает. Улыбнитесь, Вацпанна, взгляните на меня, а то я подумаю, что вы меня ненавидите. Зося глаз не подняла, но понемногу кончики ее губ стали подниматься, а на ее румяных щеках образовались две ямочки. «Любите ли вы меня хоть немножко, Вацпанна?» Снова спросил кавалер. «Лю... люблю», — ответила Зоси почти шепотом. Услыхав это, пан Нововейский даже подпрыгнул на скамье и, схватив руки Зоси, стал горячо их целовать. «Все пропало», — говорил он. «Говорить нечего. Я без ума влюбился в вас, вацпана Никого не хочу, кроме вас». Прелесть моя, спасите, святые угодники, как я вас люблю. Завтра же поду к ногам матушки. Что завтра? Сегодня же. Только бы мне быть уверенным, что вы мне друг. Страшный грохот выстрела заглушил ответ Зоси. Это солдаты полили в честь Баси. Задрожали окна, затряслись стены. и в третий раз испугался степенный Наверак и с ним два Анардрата, но заглоба, который тут же стоял, стал их успокаивать по-латыни. У поляков радость всегда сопровождается криками и грохотом. Казалось, все только и ждали этого грохота ружей, чтобы развеселиться до последней степени. Обычная шлихетская светскость стала теперь уступать место степной дикости. Музыка гремела, танцоры носились как буря, глаза разгорелись, пар носился над головами, даже старики пустились в пляс. То и дело раздавались громкие крики и пели, гуляли, пили за здоровье Баси из её башмачка, стреляли из пистолетов в каблуки Эвы. Гудел, гремел и пел хребтиев до самого утра, так что звери в ближайшей пуще попрятались со страха в самые глухие места. А так как это было чуть не накануне страшной войны с турецким могуществом, так как над головами этих людей висела гроза и гибель, то удивлялся польским воинам степенный Наверак. Удивлялись не менее его и два ученых Анардрата.